Глава тридцать вторая. «Ты быстро!» Джошуа подлетел ко мне раньше, чем я успела оглядеть тонущую в полумраке обстановку бара. «Скажешь тоже!» — фыркнула, шутливо закатив глаза. На самом деле сборы заняли куда больше времени, чем я рассчитывала. Он написал, что проводит время с друзьями в баре, потому мой сарафан вряд ли бы прошёл фейсконтроль. Пришлось наносить макияж, а потом мучительно выбирать платье, не слишком скромное, но и не особо вызывающее. В итоге выбор остановился на наряде светло-сливового цвета с обористой юбкой и длинными рукавами, внешняя часть которого состояла из прозрачного шифона, а нижняя составляла короткое плотное платье. «Классно выглядишь!» Взяв за руку, он нагнулся, чтобы коротко поцеловать меня в щёку. Носа свежий аромат моря, щетина царапнула нежную кожу. Судорожно выдохнув под действием разбежавшихся по телу мурашек, я улыбнулась, стараясь скрыть свою реакцию. «Ты тоже». Светлая клетчатая рубашка и тёмные брюки сидели по фигуре, открывая мускулистые руки и сильную шею. «Пойдём, познакомлю тебя с друзьями. Если захочешь, можно потом сесть за отдельный столик». «Они такие ужасные!» «Бывают иногда», — хохотнул он. «Но ты же выбралась на встречу со мной». «Меня не смущает компания. Пожалуй, я плечами, ведь привыкла проводить время в мужском обществе. Среди моих друзей всего две девушки». «Сразу не набрасываться», — строго предупредил Джошуа, подводя меня к круглому столику, за которым сидело двое мужчин примерно одного с ним возраста. Пока добирались до бара, мелькала мысль, что его друзья будут демонами, но они оказались обычными людьми. «Патрик!» — представился улыбчивый брюнет, сразу подскакивая со стула и протягивая мне руку. «Клейтон!» — афроамериканец с дредами, собранными в хвост, крепко сжал мою ладонь и задорно подмигнул. «Натали!» — прыснула от смеха, взглянув на подозрительное лицо Джошуа, который зорко следил за процессом знакомства. Он зря переживал по поводу вечера. Общение проходило весело и непринужденно. Его друзья оказались приятными ребятами, которых было интересно послушать. Они особо не налегали на спиртное, выпили при мне только по порции пива. Я же решила, что пары бокалов вина за вечер для меня хватит, потому неторопливо попивала сок. «Так, всё, я выбрал свою даму на вечер». заявил Патрик, указывая на красивую блондинку, замершую у барной стойки. «Ничего не получится», — пропела я, закидывая в рот хрустящую креветку. «Почему это?» — прищурился он, упрямо вскинув подбородок. «Сам посмотри. Выглядит привлекательно, но платье закрытое. Сумочка повседневная, макияж обычный, даже нет блеска для губ. Она оглядывается, кого-то ищет». «Пришла навстречу, и видишь радужный флаг на чехле её смартфона? Она специально положила его на стойку». «Да», — пробормотал он, приглядываясь к красотке. Он сокрушённо откинулся на спинку стула, когда к ней подошла другая девушка, приобняла её и поцеловала в щёку. Вполне целомудренно, но сразу стало ясно, что Патрику ничего не светит. «Шерлок Холмс в юбке!» — расхохотался Клейтон. — Выбери тогда мне девушку. Вон те двое. Яркий макияж, короткие юбки. Пришли уже под алкоголем, но, кажется, ничего опаснее не принимают. И по сторонам смотрят, ищут, с кем познакомиться. Но с брюнеткой я была поосторожнее. У неё бледный след от кольца на пальце. Может, поссорилась с женихом, может, решила изменить мужу. — Пойду проверю. Решился Клейтон и, подтолкнув Патрика в плечо, побрел к указанному мной столику. Брюнет устремился за ним, и мы с Джошуа остались одни. «Ты всегда так внимательно следишь за обстановкой вокруг». Без друзей он придвинул свой стул ближе ко мне. «Нет, конечно, но стараюсь мониторить местность. Мало ли». Я тоже развернула свой стул к нему. Наши колени соприкоснулись. Показалось... Окружающий мир с его шумом отдалился, позволяя нам пообщаться наедине. «Ты мегаосторожная!» — тяжело вздохнул он, подперев ладонью подбородок. «Может, и мне девушку подберёшь?» — спросил уже с задором в голосе и хитринкой в зелёных глазах. «Ближайший час ты проведёшь со мной», — сообщила я, сверившись с наручными часами. а потом подумаю, хотя... не вижу здесь подходящих. — Они появятся? — Я не предсказатель, — проворчала, взглянув на него с обидой. — Ты вроде со мной выбрался провести время. — Собственница! — Джошуа довольно рассмеялся. — Ещё какая! — фыркнула я, откровенно любуясь его улыбкой. Наши взгляды пересеклись, и мы замолчали, каждый думая о своём. Как же всё-таки неожиданно складывается жизнь. Утром я руководила отбором стражниц в академию, заполняла документы. Потом был вечер с женихом, закончившийся полной катастрофой. А сейчас я в Портланде, за сотни километров от штаб-квартиры, провожу время с таким же печатником, как и я. И действительно будто стала той простой девушкой, за которую себя выдаю. «Может, закажешь что-нибудь выпить?» — предложил он хриплым голосом, когда пауза затянулась. «Я сегодня уже выпила. Заедаю». В подтверждении закинула в рот сырный шарик. «А встречалась ты...» Он замолчал, приглядываясь к моему лицу. «Не расскажешь», — произнес с досадой. «Прости». «Ничего». Я представляю, что имеет дело с международной шпионкой». «Ну, он ушёл недалеко от правды», — пробурчала Лилит. «Я похожа на шпионку». «Ты хороша в рукопашной, внимательная к деталям, скрытна, осторожна. Да, очень похоже. Надеюсь, однажды я увижу твой латексный костюм». Он задорно поиграл бровями, а я громко расхохоталась, уткнувшись лицом в его плечо. «Я, по-твоему, чёрная вдова или ещё кто?» «В отличие от неё, ты настоящая и, как по мне, более сексуальная». Вроде ничего особенного не сказал, а я давно привыкла к комплиментам, но сердце дрогнуло в груди и понеслось вскачь с удвоенной скоростью. «Потому что настоящая?» Я подняла взгляд к его лицу, искренне пытаясь скрыть свою реакцию. Как же часто он улыбается, намного чаще меня. Конечно, тебя можно потрогать и попробовать даже поцеловать. В подтверждении он приобнял меня за плечи, привлекая к себе ещё теснее. Но Бэлиал предполагает, что у тебя тяжёлая рука. Может, как-нибудь оценишь. Иронично вздёрнула бровь, надеясь перевести его слова в шутку. потому что влечение к нему, глупо убеждать себя, что его нет, неправильно, или, точнее, своевременно. Я же всё решила, распределила свою жизнь по полочкам, даже распланировала по годам, и, видимо, она решила напомнить о своей непредсказуемости. «Можно завтра», — предложил он будничным тоном, словно силой воли отрывая взгляд от моих губ. «Мы нашли классный спортзал. Ринг, груши, хорошее место». «Напишешь мне, я постараюсь вырваться». Взрыв смеха друзей Джошуа отвлёк нас от разговора. Знакомство проходило хорошо, девушки позволили присесть Патрику и Клейтону за их столик. «Ты оказалась права», — отметил Джошуа. «Эх, всегда бы так». Сейчас, глядя на то, как сложилась жизнь другого печатника, мне кажется, что я ошиблась абсолютно во всём. «Ты больше ноешь», — упрекнула Лилит. «Больно», — проворчала я, осторожно раздвигая броню в месте ранения. Эпиловые эластичные бинты, стягивающие ребра, слегка обуглились и пропитались кровью. Пришлось повозиться, чтобы разорвать их и получить возможность оценить серьёзность повреждения. Неглубокая рана. Пуля прошла по касательной, но нанесла и ожог. «Ну как?» — раздался над головой спокойный голос Криса. Будто не он только что меня подстрелил. «Пришел извиниться?» — буркнула я, подняв хмурый взгляд к его невозмутимому лицу. «Просто царапина, Натали!» — пожал он плечами, явно не находя ничего особенного в том, что не стал уменьшать энергию пули. «Которой не должно было быть. С тобой каждая тренировка — попытка выжить!» — пробормотала с упреком. «Твой уровень чувствительности...» — начал он назидательным тоном. «Мало ли что с моей чувствительностью. Ещё раз меня подстрелишь, я тебя порежу». «Можешь попробовать», — усмехнулся он, а в голубых глазах вспыхнули задорные искры. «Похоже, извинений я не дождусь. Виноватым он себя не считает». «Вон, смотри, все улыбаются, общаются». — указала взмахом руки на барьеры, под которыми тренировались мои одногруппники. — Почему и мне нельзя насладиться тренировкой? Я, может, тоже хочу быть беззаботной студенткой. — С твоим статусом и подготовкой это проблематично, — хмыкнул он, вновь скользнув оценивающим взглядом по кровоточащей ране. — Да, царапина, и заживет за день с эпилом, но все равно неприятно. Когда остальные студенты весело спаррингуются, я уворачиваюсь от пуль Криса. Спрашивается, что я сделала не так на этот раз? Я в отделе рекрутинга. Скоро окончательно отойду отдел. Разведка одним отделом не ограничивается. Из лежащей на скамейке сумки раздалось треньканье моего личного телефона. Джошуа писал, что они с друзьями собираются в спортзал. Из-за пар я отказалась прийти. Кажется, он расстроился. Освободишь меня? с надеждой спросила, обратив пытливый взгляд к глазам Криса. «Что?» — озадаченно нахмурился он. «Впереди ещё одна пара ведения боя, а я ранена». «Это же царапина». «Ну ладно тебе, Крис. Ты прекрасно знаешь, что я занимаюсь отдельно с тренером и ещё посещаю тренировки спецотряда зачистки. Одну пару можно и пропустить». «Ты хочешь прогулять? Ты?» тёмные брови приподнялись в выражении удивления. «Куда-то спешишь?» «И я сейчас тоже на тренировку, просто в другом месте», продолжила уговоры. «К своему загадочному тренеру?» предположил он, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Нет, к друзьям», ровно ответила я. Под пристальным взглядом Криса становилось не по себе. Казалось, он способен считать малейший оттенок лжи или нотку недосказанности. Но я ведь и не вру. Помимо Джошуа будут Патрик и Клейтон, и нас вполне можно назвать друзьями. Ну, Крис. Хорошо. Если скажешь, кто твой тренер. Белозубо улыбнулся он. А просто так нельзя, да? Надуло губы в притворной обиде. Ты же сама говорила, что мы не чужие друг другу. К чему такая секретность? Потому что меня просили не распространяться. сомнением, присмотревшись к улыбающемуся лицу Криса, я тяжко вздохнула. Ведь и вправду не чужие, и вряд ли он будет болтать. Кассиэль. Что? Могу собой гордиться. Мне удалось ввести Эшфорда в шок. Мне дали допуск на нижние уровни для тренировки с Кассиелем, И он согласился? После того, как ты его пленила? Ему скучно, а я умею уговаривать. Развела руками в стороны, довольно ухмыльнувшись. А вот Крис улыбаться перестал и смотрел теперь серьёзно, даже с тревогой. Признаться, я думал, он давно вернулся в Эдем. Пробормотал он, поиграв желвоками на щеках. «Не думаешь, что он задерживается из-за тебя?» «С чего бы это? Вряд ли наши тренировки того стоят». Подхватив свою сумку, я подскочила на ноги. «Моя часть уговора выполнена. Дело за Крисом». «Всё, ты меня освободишь?» «Иди», — хмыкнул он, не скрывая своего недовольства. «Спасибо. Я твоя должница». Довольно рассмеявшись, я устремилась к выходу. потом покинула здание и поспешила к женскому общежитию. «Обработаю рану, переоденусь и в Портланд».